Глава 24. Моя единственная мечта, чтобы этот путь закончился. Я уже не возмущалась из-за того, что избец, оказывается, умеет проходить через подпространство небольшие расстояния. Не удивлялась, что Винсент смог с ним каким-то неведомым для меня образом договориться. Не иначе использовал драконий кинжал, чтобы пощекотать ему пятки. Я просто лежала на кровати и пыталась побороть тошноту. Дом сотрясался так, что уже разбилось несколько незафиксированных кувшинов и тарелок. «Ты-дык, ты-дык, ты-дык!» Тремя этими словами я могла описать весь наш путь. У -у -у, в очередной раз застонала я и направилась к двери, через которую избед спускал в отхожее место. Сперва мне подумалось, что он это сделал из-за заботы, но после до меня дошло, что ему просто себя жалко. Но самым возмутительным и раздражающим фактором для меня стал Винсент. Мало того, что он откровенно надо мной потрунивал, так еще и не испытывал никаких неудобств, связанных с подобной транспортировкой. Казалось, он даже не шелохнулся ни от одного лишнего фигдыка по кочкам. «Милая, может, ты беременна?» — наигранно растягивая гласные, спросил Винсент. «Вообще-то я знаю, откуда берутся дети», — огрызнулась я, — и хлопнула дверью, склонилась над отверстием и уже через дверь услышала ответ. «Конечно же, от большой любви берутся дети. Разве у нас не так? Зараза. Вот натуральная некроманская зараза. Если бы на мне не была эта идиотская приворотная булавка, я бы точно его бы чем-нибудь огрела, чем-нибудь очень увесистым, вроде сковородения. «Я так больше не могу», — сообщила я, выходя из небольшой комнатки и придерживаясь за дверной косяк. «Ты, наконец, хочешь перейти на новый уровень наших отношений?» Приподняв брови, поинтересовался Винсент. Он спокойненько так сидел на закрепленном табурете с какой-то книгой в руках. Лучше него себя чувствовал только развалившийся на печке скелетон. «Я хочу остановиться и переночевать» так, чтобы ни дом, ни я не тряслись, как на петушиных бегах. «Боях — Боях? — переспросил Винсент. — Нет, бегах. Уровень моего раздражения подскочил к голове, перед глазами аж красные мушки запрыгали. Интересно, а существуют ли эти петушиные бега в природе, или я с дуру ляпнула? — Хорошо, — внезапно произнес Винсент, встал со стула и, придерживаясь за стол, проговорил. — Избушка, избушка, тормозни у Целта. Избец не подал никаких опознавательных знаков, но что-то мне подсказывало, что он услышал и принял к сведению. Сэлт, значит. Небольшой город на востоке королевства, столица таверн, в которых медовуха льется рекой. Теперь я хотя бы отдаленно понимала, где мы находились. — Как это вообще работает в пустоту? — спросила я. Но вместо пустоты ответил Винсент. Избушка ныряет в подпространство, за один шаг проходит несколько километров и выныривает. После все повторяется, потому тебя так и трясет. Вообще-то избушка зовут избец. Не уверен, что это мальчик. Никаких опознавательных знаков между ног не видел. Зато поведение, оно очень мужское. Не удивлюсь, если у этого не состоявшегося дракона В роду затесались некроманты, ответила я и прикрыла глаза. О, Боги, когда-нибудь нас перестанет так трясти. И очень хотелось бы, чтобы поскорее, но пришлось трястись еще пару часов. Далеко Кощеева закинула, ничего не скажешь. Зато, когда все прекратилось, когда мы вышли из битца в вечернюю прохладу, я была готова рухнуть на землю и целовать каждую попавшуюся кочку. Я бы, может, так и сделала, если бы эти кочки не походили на весомые такие кучки. Дерьма. «Счастье есть», — флегматично заметила я, поймав себя на мысли, что меня все еще шатает. «Конечно, любовь моя, и оно в тебе», — приторно пропел Винсент, выходя следом за мной. Я на него опасливо покосилась. «Новый виток приворота?» Эко нас шарахает друг к другу. Интересно, он испытывает те же муки, что и я, когда понимаю, что хочу его поцеловать. Так, агата, остановись. Вдох, выдох, вдох. Пополним запасы воды и перекусим. Ночевать все равно рекомендую в избушке. В избице поправила я из вредности. В Целте было множество узких улочек, одноэтажных домов и пьяных людей. Три кита, на которых стоял этот городок. Таверну «Пьяный вилли мы нашли довольно быстро. Некроман сказал, что иногда сюда захаживал проездом. Не ожидал увидеть длинные, заляпанные медовухой столы, огромное количество пьяниц и подавальщиц с декольте до пупа, но на поверку «Пьяный вилли оказался вполне мирным и чистым заведением. Правда, медовухой все равно пахло. «Ты просто обязана попробовать их фирменную настойку», сказал Винсент, когда мы сели за довольно уединенным столиком в углу. «Нет, ну если обязана, то почему бы и не попробовать? Особенно, когда на тебя так проникновенно смотрят». Винсент подал какой-то только ему понятный знак, и уже через пару минут подавальщица принесла нам большую тарелку, запеченной уткой, две кружки медовухи и четыре стопки с чем-то зеленым. Доверие это что-то не внушало никакого, но Винсент буквально впихнул мне в руки. Театрально щелкнул пальцами, и в стопке загорелся огонь. А прокидывать это в себя захотелось еще меньше. И чего это? Он тратит магию на такие вещи, когда, по его же словам, ее осталось слишком мало. Пытается произвести впечатление, а этот, черт возьми, мило. Пей, с хитрой улыбкой посоветовал Винсент. Смею тебе напомнить, что меня сегодня полдня поласкало, проговорила я. Тем более, пей, он даже кивнул. Выдохни и опрокидывай в себя. Я вновь не смогла отказать. Даже что-то внутри ёкнуло, когда я в очередной раз столкнулась взглядом с этими темными глубокими глазами, задув огонек, вылила в себя содержимое. По нутру разлился огонь. На языке остался привкус аниса. Я поморщилась, закашлялась, и только после этого ощутила в голове и теле небывалую легкость почти мгновенно. Подняла удивленный взгляд на Винсента, который в тот момент тоже опрокидывал в себя стопку. И вот он точно не поморщился, словно глоток воды сделал. «Ну как?» — поинтересовался он, отрывая отут киношку. «Странно пробормотала я». И правда странно. Я даже не успела разобраться, понравилось мне или нет. Хотя, признаюсь честно, хотя бы перед самой собой последствия скорее приятные. «Бери вторую, глотай, и тут же запивай медовухой, не вдыхая», — командует Винсент. «А ты меня потом до избица дотащишь», — хмыкаю я. «С тобой ничего не произойдет», — уверенно говорит Винсент. «Ты же ведьма». Если ты считаешь, что увидим какая-то повышенная стойкость к алкоголю, то ты глубоко заблуждаешься. Увидим повышенная стойкость к разным видам трав, в том числе к анису. Ничего, кроме расслабления, ты не ощутишь. Разве что еще тебя укачивать перестанет. Перестанет укачивать? Ну да, каждый раз, как только я фокусирую на чем-то взгляд, мне кажется, что наши поскакушки в избеце продолжаются. Недолго думая, я опрокидываю в себя вторую стопку, и в этот раз по инструкции Винсента. «Ух, еще? Пока хватит, я не могу сдержаться, и мои губы сами собой расплываются в улыбке. Вот хитрый некромант, что-то там про травы говорил, при этом умудрившись меня подлейшим образом набухать. Я же сегодня ничего не ела, только блевала». Подняла возмущенный взгляд и... Тут же успокоилась и вновь расплылась в улыбке. Вот как на него можно злиться? «Так как ты оказалась в Кащеево?» — мягко спросил Винсент, обгладывая ножку. «Занесло попутным ветром», — я хмыкнула. «А если серьезно, то меня жених туда отправил». На перевоспитание по непроницаемому лицу Винсента сложно было сказать, как он отнесся к новости про жениха. «Нет, он просто выкачал из меня большую часть силы. Попытался меня убить, но это спровоцировало взрыв, из-за которого меня перетащило в Кащеева. Будничным тоном сообщила я, отрывая от утки крылышко». «Ммм, вкусно! С брусничным соусом!» Винсент нахмурился долго, почти минуту, буравил меня взглядом и только после этого задал вопрос. Он хотел воспользоваться ритуалом первой ночи, чтобы полностью тебя иссушить. «Ага», — все тем же беззаботным тоном ответила я. Но я сообразила быстрее. Не стала рассказывать, что просто случайно подслушала их разговор с какой-то другой бабой. «И ты хочешь его найти и отомстить?» «Ага», — повторила я. «Я смогу тебе помочь, но только когда у меня восстановятся силы». Сейчас я и серьезно проговорил Винсент. Сказанное доходило постепенно, а когда дошло, я впала в ступор. Он что, хочет помочь мне с Адальриком?" Ты серьезно прошептала я, в горле поселился ком. Говорят, что ведьмы не сентиментальны. Но либо я не ведьма, либо артефакт приворота что-то существенного во мне изменил. И его губы. Они вновь близко, словно на кладбище. Буквально чуть-чуть наклониться и... «Поцелуй меня хрипло», — сказал А, «Видимо, наши мысли в этот момент были уж слишком схожи. Я даже подалась вперед, чтобы... чтобы совершить самую большую ошибку в моей жизни. Тяжело вздохнув, я отпрянула. «Винсент, мне надо тебе кое-что рассказать», — выдавила я. Пора заканчивать с этой приворотной эпопеей, иначе все зайдет слишком далеко. «Рассказывай!» В этот раз его голос звучал более сдержанно, на лице промелькнуло сожаление, напополам с разочарованием. «Сперва ты должен поклясться, что не убьешь меня, серьезно», — продолжила я. «Не убью», — Винсент все же улыбнулся. Нет, поклясться, категорично помотала головой, делая еще один глоток сладкой медовухи. «Агата», — закатил глаза Винсент, — «говори уже, поклянись. Клянусь, что и пальцем тебя не трону без твоего согласия. Магически поклянись, настаивала я. Агата, Винсент вновь покатал мое имя на языке. Расслабься и рассказывай. Я смерила его протяжным взглядом, сделала еще один глоток, в этот раз для храбрости и выпалила. Я приворожила тебя, зажмурилась. В ответ мне раздалась тишина, и она показалась мне такой гнетущей, что я открыла глаза в ожидании увидеть взбешенного некроманта. Но нет, он со спокойным, даже скучающим видом сидел и смотрел на меня. И флегматично спросил он. В прямом смысле надавила я, пальцами подцепила булавку на своем платье и помотала перед его лицом. «У тебя есть такая же. Именно из-за этого ты говорил бредовые вещи, вроде «любовь моя», «душа моя» и прочую ересь». «И», — повторил Ренсен, даже в лице не изменившись, «твои чувства ко мне вымышлены». Я проговорила чуть громче, чем обычно, пытаясь до него достучаться. Если еще пару минут назад мне было страшно даже произнести слова признания, то теперь я готова кричать их на всю таверну. Я знаю, внезапно произнес он и повел плечами. С самого начала знаю. Я сразу почувствовал магию на своем камзоле и нейтрализовал твои чары, перекинув всю часть на тебя. Чего? Чего, блин? Он? Вот он, некромант? Одним словом, крупными буквами на лице. То есть «Ты, свистящим шепотом начала я, сразу почувствовал чары и перекинул всю их мощь на меня?» «Ага», — обыденным тоном произнес он, даже не отвлекаясь от поедания утки. «Если совсем недавно я чувствовала вину из-за того, что натворила, то сейчас... Сейчас мне захотелось кинуть в него косточку от утки, что я в целом и сделала. Вот только некромант легко...» словно чего-то такого от меня и ожидал, перехватил ее. «Только не говори, что ты сейчас злишься на меня из-за того, на что я должен злиться», — хмыкнул он. Потом вдруг протянул руку и спросил. «Квиты?» «Квиты», — ответила не сразу, но все же пожала протянутую ладонь, бросив булавку на стол. «Теперь она мне не понадобится». «Вот только продолжит ли теперь некромант мне помогать?» Не свалит ли теперь верховные на избице? «Ладно, в целте я хотя бы смогу найти сестер. Не обязательно же говорить, что я в некотором смысле ведьма-отступница. Достаточно будет этой информации, что я внучка верховной ведьмы». Заночуем тут или в избице?» — как ни в чем не бывало, — спросила Винсент. «В избице?» — ошарашенно ответила я. «Может, приворот еще не сошел на нет?» «Вряд ли, ведь я призналась». Это должно было мгновенно рассеять чары. Прислушавшись к себе, я не обнаружила ничего нового. Нет ненависти к Винсенту, даже крохотной неприязни. Смерила его новым взглядом в попытке пробудить в себе чувства, которые возникли у меня в нашу первую встречу. Но, но ничего. Все те же соблазнительные губы, все тот же глубокий взгляд. Кажется, все очень плохо. Очень плохо. Я не знаю, сколько мы еще просидели в пьяном вилле. Все это время я изо всех сил старалась не думать о том, что чары не рассеялись, пыталась увлечь из себя и Винсента беседой. Мы доели утку, выпили еще по пинте медовухи, а потом засобирались спать. Винсент галантно взялся распахнуть передо мной дверь. Именно в тот момент, когда он дотронулся до ручки, в голове всплыла мысль, А почему некромант попросил его поцеловать, если он с самого начала знал про чары? Но мысли слишком поспешно сошли на нет, потому что я буквально нос к носу столкнулась с Адальриком. В первую секунду я даже не сообразила, кто передо мной. Половина лица мужчины была покрыта ожогами, да и в целом он выглядел довольно побитым. Не осталось и грамма той самоуверенности которую он источал раньше.